Глава 12. Правда, неугомонную волчишку, уговоры не приставать к новичку, не остановили. Отпусти его, Селена! Мы с Оливией ему дом покажем. Ирма. Ригану пока нельзя много ходить. У него нога повреждена. Как у меня? Спросила молчавшая до сих пор Оливия и с жалостью посмотрела на дракончика, объяснила ему покосившемуся на ее слова. Меня покусали страшные одичавшие, и я долго наступать на ноги не могла. Селена все боялась, Ирма ляпнет что-нибудь. Но та внимательно оглядела новичка и объявила. «Если б ты не был таким большим, я бы покатала тебя на спине». Снова спрятанные под одеяло руки дрогнули. Внезапно Риган сипло спросил. «Зачем на спине?» Все аж вздрогнули, уставившись на мальчика. Зато Ирма засияла. «Ну, ты же ходить не можешь, а посмотреть все надо. Мы тебе свою комнату покажем, у нас там народу столько много, и такие игры знаем. А еще у нас есть гостиная, там игрушек много. А еще у нас есть кам, а у кама печка есть горячая. Мы там прячемся и болтаем. А еще у кама собака есть, такая глупая, всего боится. Мы ее из-под шкафа тащим, тащим, а она все равно туда прячется». «А еще котята! Пять штук! Они уже взрослые и царапаются! Но с ними играть здорово, если за собой веревочку тянуть!» Поглядывая на узкое лицо мальчика-дракона сбоку, Селена заметила, как с каждой следующей информацией от волчишки глаза Ригана тускнеют, становятся сонными. Вот да, новостей явно переизбыток для того, кто недавно сидел чуть не в клетке. Но главное, Риган умеет говорить. «Ирма, Риган устал». Селена с трудом вставила в монолог волчишке замечание. «Он должен отдохнуть». Глаза мальчика-дракона снова вспыхнули. Ирма потрогала пальцами его постельную защиту. Он так насупился на эти пальцы, что даже волчишка сообразила. А может, вспомнила, как впервые приведенный в теплую нору Ваде чуть не укусил ее. Но убрала руку неторопливо, с полным сознанием, что с нею ничего не случится». «Риган, когда ты отдохнешь, мой брат может тебя отнести вниз. Вот, это мой старший брат Колин, и он очень сильный!» Важно представила Ирма мальчишку-оборотня. А Селена вдруг вспомнила, что Колину зимой справляли 11 лет. То есть он чуть старше Ригана, если тому 10, как сказал Вальгард. Но какая разница в росте? Неудивительно, что Ирма уверена, Колин спокойно донесет мальчика-дракона до гостиной. «А это мой старший брат Мирт», — обрадовалась Оливия, подходя к мальчишке Эльфу, который быстро опустился на корточки, чтобы она взялась за его плечо. «И он тоже сильный, тоже может тебя на руках отнести вниз. А еще у меня есть второй старший брат Гарден. Я тебя потом с ним познакомлю». «Ну и что второй брат?» Ревниво проворчала Ирма. «Зато у меня есть Хельми, а еще Берил и Тарма с вилом, а еще Шамси с Торси, а еще Бринс и Лмари, а еще Айна и Корилус. Вот!» Даже в лице бесстрастного взрослого дракона что-то насмешливо дрогнуло, пока Ирма перечисляла представителей своей малолетней банды и не только. Население было не до этого. Она поймала взгляд Хельми и кивнула. Тот незаметно обошел кровать, благо та стояла посреди комнаты, и сзади протянул руку погладить голову уставшего, но старательно сопротивляющегося дремоте Ригана. Приложив палец к губам, Селена снова кивнула. Теперь уже всем на дверь. Последней вышла Ирма, прижимая ладошки к рту, чтобы не хихикать над мгновенно уснувшим дракончиком. Мика сноровисто пристегнул цепь к широкому ремню, плотно обхватывающему тело Ригана. Селена уложила мальчика-дракона головой на подушку и укрыла одеялом, подоткнув с обеих сторон. Когда она вышла с братством в коридор, спросила у Хельми. «Сколько он будет спать?» «До ужина!» «Успеем поговорить», — пробормотала она. Уже в гостиной она улучила момент и спросила Колора. «Вальгард сказал, что в драконьих кланах коллег убивают. Это правда?» «Не совсем так», — тихо сказал Колор. В наших древних легендах говорится, бескрылые, которые были покалечены в детстве, умирают сами, как только настает пора инициации. Их зовет небо, а взлететь они не могут, и тогда они сами ищут смерти». Вальгард, скорее всего, решил, что бескрылому легче будет среди таких, как он, и понадеялся, что в теплой норе Риган сумеет пережить зов неба. В кланах оберегают детенышей, чтобы с ними такого не случилось – «Взрослые и старики легче переживают свою бескрылость». «Ясно», — неопределенно сказала Селена, вспоминая, как лицо Ригана показалось ей глядящей сбоку, очень похожим на мордочку ящерки. А с детства она помнила, что оторви у ящерицы хвост, он отрастает. Но ящерица — примитивное существо». Пройдет ли такой финт с драконами, пусть корни с ящерицей у них одни и те же. У Колора она не осмелилась спрашивать, решила, если не забудет, узнать у Конора. Только взрослые и братство уселись в гостиной, как в дом вошел Джари, таща за руку испуганную космию. Осмотрелся и увидел Конора. — Конор, спрячь как можно быстрее следы девочки, у нас проблема. — Что еще? — со страхом спросила Селена. «Приехал в Сири. Привез со стройки вампира. Тот первый день с ним работает, очень уж общительный. Напросился посмотреть на нашу деревню, а утром Сири повезет его к соседней, в которой мы проводили ритуал с одичавшими оборотнями». «Типа вампир хочет застраиваться в этой деревне. Сири привез его переночевать у себя. Я сказал, что время сейчас тревожное, и что без разрешения хозяйки места не пущу незнакомого в деревню. Они стоят за изгородью и ждут». «Думаешь, кто-то из некромагов?» — со страхом спросила Селена. Все может быть. Примерно зная, что в деревне живут одни маги, Перт мог распланировать сразу несколько вариантов проникновения в деревню. Они знают, где живет Конор, но пока не знают, где живет Космея. Конор, однажды ты спрятал Тарма и Вила от их деда. Сумеешь изменить характеристики личного пространства Космеи? Мальчишка-некромант внимательно оглядел съежившуюся под его взглядом девочку и кивнул. «Все менять не буду, только самые характерные. Тебе придется сидеть в нашей комнате, Космея. Заодно посторожишь Ригана». «А кто это?» «Мальчик-дракон». «Сегодня прилетали наши знакомые драконы», — объяснил Конор, с трудом пряча усмешку. «Привезли малыша, с которым справиться не могут». Космея, приоткрыв рот, недоверчиво уставилась на него, а потом оглянулась на Селену. Та подтвердила... «Да, так и было. Вы находились на занятиях и не видели». И снова обратилась к черному дракону. «А нужно ли менять пространство Эрна и Корунда?» «Нет, не надо», — откликнулся дракон. «Для некромагов они были обычными, как у большинства горожан». «Конор, идите с космеей к себе в мансарду, а мы пойдем к изгороди». «Братство не идет», — поднялся с кресла Колор. «Пойду я, в надежде, что Сири не проболтался о взрослом драконе в деревне». Уже на улице Селена спросила, «А разве некромаги не поняли, что в атакованной группе было два дракона?» «Когда упали Эрна и Корунг, я выставил защиту, элементарную. Ее обычно используют либо сильные маги, либо маги военные». Признаков чисто драконьей магии я обычно не использую В случаях, когда неясно, надо ли открываться Хельме попался, потому что он этого пока не умеет Скрывать признаки нашей магии Одновременно со мной выставили защиту Конор и Джари, Самые сильные в нашей группе «Смешанная магия? С налёту не определить, чья?» «То есть, если некромаги узнали, что мальчик-дракон живёт здесь, но не просмотрели по спискам, кто ещё в деревне обитает, если этот вампир — засланный разведчик, вы сумеете сделать так, чтобы он не...» Селена замялась. «Чтобы он не слишком пристально рассматривал детей». «Моего вида будет достаточно, чтобы он не смел в одиночку вообще ходить по деревне». Не сказать, чтобы хозяйка места вздохнула облегченно, но слова дракона небольшое спокойствие ей все же принесли. Хотя про себя решила, что самоуверенность дракона просто потрясает. «Мне бы немножко такого», — жалобно подумала она. Сири выглядел не просто недовольным, но даже разгневанным. В какой-то степени Селена его понимала. Вроде он и хозяин дома, а гостю к себе пригласить без ведома хозяйки места не может. «Добрый вечер», — сказала Селена высокому широкоплечьему мужчине, вольготно опиравшемуся боком на машину Сири. «Это мой друг», — вызывающе сказал Сири. «Его зовут Морганит». Тот внезапно оцепенел, пытаясь скрыть ошарашенность при взгляде на Колора, подошедшего следом. «Добрый вечер, леди Селена», — уже выпрямившись, почтительно сказал вампир. Чёрный дракон безучастно кивнул ему, а Селена повернулась к Сире, который неприязненно что-то буркнул, удивлённо поглядывая на Колора и затих. «Заезжайте». Джари поднял защиту, а когда Сири вместе со своим гостем оказались на территории деревни, он вместе с Колором пошел к теплой норе. Сирена же не спешила. По некоторым признакам она сообразила, что Сири просто так не уедет, не поговорив с нею, не высказав своего возмущения. И поэтому неторопливо побрела следом за мужчинами. Машина Сири, проехав немного вперед, и в самом деле остановилась. Сири быстро подошел к хозяйке места. Приземистый и крепкий, оборотень ничуть не постеснялся напористо спросить: Почему вы пришли с драконом открыть калитку? Это было так необходимо? Селена скептически посмотрела на него и встревоженного и негодующего. Сири, за поведение драконов я не отвечаю. Они хотят, идут, куда им надо. Хотят, прилетают целой компанией, как сегодня. У взрослого оборотня перехватило дыхание. Что, сегодня здесь были драконы? «Спросите у Эльви, если не верите». Пожала плечами Селена. «И они прилетели к вам?» «У драконов проблемы, которые могу решить только я». Многозначительно улыбнулась Селена, с трудом пряча усмешку. «Пришлось им лететь к нам, но это не так интересно. Признаюсь вам честно, Сири, Колор пошел со мной к изгороде, чтобы избавить меня, слабую женщину, от навязчивого страха перед мародерами». «Перед мародерами? А какое отношение имеет приглашенный мной гость к мародерам?» — вспылил Сири, хотя уже не настолько яростно. «Сири, я же сказала, навязчивый страх. У меня дом полный детей. А вдруг этот мужчина, которого вы привезли, лазутчик мародеров и выискивает, кого бы ограбить? Вы можете поручиться за него, что он, скажем, сегодняшней ночью не будет шастать по деревне?» «Не скажу, что мы здесь в деревне, ах, как богаты, но ведь мясо и картоши у нас всегда на столе». «Понимаете, Сири?» Доверительно понизив голос, сказала Селена. Он, конечно, понял, что деревня окружена сильной защитой, но что ему стоит прирезать вас, а завтра, взяв в заложники Эльви, не уехать на машине, нагруженной продуктами? Она думала, он снова разбушуется, но, к ее удивлению, оборотень опустил голову. «Вы правы, Лидиселена. Я тоже привык к спокойной жизни и начал вести себя слишком легкомысленно. Я постараюсь, чтобы мой гость был всегда со мной рядом, когда пойдем гулять по деревне». «Да, нам всем приходится придерживаться принципа. Мы мирные люди, но наш...» Она споткнулась и быстро закончила. «Но наша машина с оружием всегда стоит в полной боевой готовности». Серих мыкнул и поспешил к машине, из которой выглядывал его таинственный гость. Машина быстро проехала по улице, а Селена догнала ожидавших окончания ее разговора черного дракона и семейного, и быстро пересказала беседу с оборотнем. «У меня впечатление, что на Сири воздействовали магически», — поделилась она своим подозрением. «Я думала, он будет ругаться из-за моих предположений, а он словно очнулся от сна, задумался. Будем надеяться, что он выполнит свое обещание проследить за гостем». С сомнением сказал Джари, а черный дракон кивнул. «Ну все, я побежал. Вилмор, наверное, и без меня там уже ругается на все корки. Наверх-то залезть не может». Селена напомнила, что после ужина все собираются в мастерской мике. Про себя она снова порадовалась, что рядом мужчины, на которых можно положиться, и тоже побежала в дом, улыбаясь про себя». Да, Вилмар пока лазить на верхотуру не может, бедняга. Вспомнить только его попытки стащить скрипчуга Берила. Час до ужина. Первым делом она забежала на веранду. Посмотреть, как там Могучий Стенька Разин. Могучий нуждался в заботе, о чем сообщил требовательным песклявым плачем вымыть, высушить, поменять тряпки, завернуть, покормить, использованные тряпки быстро сполоснуть, пока облаготворенность стенька посапывает, задумчиво поглядывая вокруг. Затем она снова встала перед зеркалом, решая привычную проблему, как привязать к себе младенца. Сначала беззвучно посмеялась, вспомнив африканок, потом улыбнулась, вспомнив малыша Ригана, выглядывающего из постельного белья и решила, что надо бы озадачить Мику проблемой переноски. А пока... Со стенькой на руках она помчалась в мансарду и уже осторожно заглянула в комнату братства. Мальчишек в комнате нет, а на кровати, поставленной в середину пентаграммы, спят двое, Космея и прильнувший к ней Риган. Селена подняла брови. «Неплохо, девочка-эльф сторожит мальчика-дракона!» и быстро удалилась. Проверив пристрой, хозяйка места убедилась, что семейный прав. Осталось лишь сделать крышу, и довольно Веткин, стоя на груди досок, он, кстати, тоже с интересом следил за стройкой, вскоре начнет перетаскивать содержимое бывшей бельевой, хранившееся до сих пор в подвале, в новое помещение. В мастерской «Александрита» задержалась ненадолго. Запах клея и лака для могучего стенки слишком сильный. Надышится еще парами, задыхаться начнет но быстро оглядела всех. На самых простых работах сидели мальчишки и девчонки, негромко болтая и посмеиваясь. Александрит занимался отделкой и болтовне своих помощников не мешал. В угломастерской Селена заметила ринт. Она недавно проявила талант к плетению из лозы. Теперь девочка с азартом плела все то, что заказывали в городе. У Александрита имелась амбарная книга с заказами, которую привозимую из города в мастерской всегда встречали с огромным интересом. Что на этот раз захотелось людям, которые имеют деньги и возможность обставлять свой дом. Кое-что из заказов пытались повторить для теплой норы. Поэтому в доме постепенно появлялись не только большие кресла, но и креслица для ясельников. Снова забежав в дом, Селена поймала Веткина. «Ужин будет вовремя?» «Конечно, леди Селена, через полчаса», — обнадежил домашний. «Ага, значит, я успею заглянуть к Мике в мастерскую». «Э, леди Селена, попросите Кама вернуться на кухню. Вот он-то опаздывает», — вздохнул Веткин. «Нет, дежурные все вымоют и все сделают, да только без Кама как-то до сих пор непривычно». «Хорошо, позову», — пообещала Селена. Просьбу домашнего она передала мальчишке-троллю, когда тот, как раз закончив очередной кувшин и любуясь на ручку, похожую на вытянувшуюся в зевке кошку, наверняка тиграшу, улыбнулась Селена, сидел у своего гончарного круга. А когда Кам счастливый, что до уборки в кухню успел сделать свое, ушел, Селена огляделась. А где остальные? В мастерской из братства сидели только Мика и Колин. Причем последний уверенно работал со шлифовальным станком, обтачивая бусины. Мика поднял голову от какого-то замочка для бусиков и подбежал к Селене заглянуть в сверток с Могучим. «Конор пошел к Колору, а Мирт и с ним. Они вспомнили, что хотели узнать, как на старом драконьем будет накопитель или записыватель слов». Он радостно улыбнулся Стену и поднял глаза на хозяйку места. «Селена, а я для него дяденька, да?» «Да, Мика, дяденька», — засмеялась Селена, — «и для Колина тоже альчишка Пальчишка-оборотень расцвел. Селена только положила ладонь на дверную ручку, как сообразила спросить. «Вильмы на дворе нет. Где она может быть?» Догадавшись, что хозяйка дома спрашивает о ясельниках, Мика самодовольно сказал. «А я их послал за цветным пластиком. Они любят там ковыряться». «Ладно, буду знать». Селена, снова спрятав улыбку, вышла из мастерской. Мекины склады металлолома среди малышей пользовались громадной популярностью, на чем этот малолетний делец и выезжал, чтобы сократить время работы с бусиками. Ведь одновременно сортировать свои запасы и делать что-то из них на продажу ни Мика, ни его помощники не успевали, а ясельники любили поиграть в «найди то или сё и получи за это бусики». «Ведь можно перебрать огромное количество невиданных предметов, показать всем, что нашел, и полюбоваться находкой друзей. Не работа, а игра. И взрослым польза». Пора к колору. «Если не напомните ребятам из Братства, они надолго с ним застрянут, выясняя близкие по значению слова к нужному им и их переводу». Стенькоразин, по мнению Селены, неплохо погулял на свежем воздухе. Заглянув к нему в свёрток, обнаружила, что он спит, так что со спокойной совестью оставила его на веранде и поспешила искать Конора. Уже на улице она определилась с поиском и пошла к дому Колора, решив на всякий случай заглянуть во двор учебно-гостевого дома. Второе решение оказалось правильным. Правда, сначала рядом с учебным домом она увидела тех, кого побаивалась видеть. Сири и его гость Марганит стояли близко к тренировочной площадке у учебного дома и, казалось, были абсолютно захвачены тем, что на ней происходило. При том, что площадка находилась рядом с деревенской улицей, неудивительно, что они сразу увидели ее. Селена прошла близко к дому и оказалась в небольшой компании ребят, тоже следившей за происходящим. Ее потрогали за рука в куртке, и она встала с хельми. Напротив дома, на другой стороне площадки, стояли Колор, Ривер и Корунт. На самой площадке Конор отбивался от Мирта и Эрна. Эти двое дрались не так, как она видела это в фильмах. Там постоянно казалось, что если куча противников кидается на одного, то все из этой кучи словно дожидаются, пока кто-то один ударит одиночку и так дальше по очереди. Эрны и Мирт будто вознамерились вообще не давать Конору передышки и нападали на него и спереди, и сзади. Мальчишка-некромант крутился и вертелся, отбиваясь от них так, что в компании, в которой примкнула Селена, то и дело вскрикивали, когда чудилось, Конор вот-вот полетит или грохнется от кулака или ноги двоих ребят. Но надо отдать должное и тому, что мальчишки вскрикивали и тогда, когда мальчишка-некромант стремительно бил противников, а это получалось чаще. Приселение Мирт свалился дважды, а Эрна только кувырком сумел уйти от ноги Конора. Насколько смогла хозяйка места определить настроение невольных зрителей, с трудом оторвавшись от увлекательного зрелища, силы и ловкости, в большинстве своем ребята переживали за Мирта и Эрна. Слишком хорошо знали Конора? Внезапно Конор стремительно выбросил руку в сторону черного дракона с раскрытой ладонью, будто в запрещающем жесте «нет». Приглядевшись, Селена изо всех сил сжала кулаки. Колор ударил Конора силовой волной. В режиме «постоянно». отпустит тот ладонь, и волна собьет его с ног». Мальчишки тоже увидели фору и налегли на мальчишку-некроманта, атакуя. Теперь Конор защищался от троих, одной рукой и ногами. Селена заставила себя посмотреть на мужчин, которые, видимо, и в самом деле вышли прогуляться по деревне, и которых остановило зрелище, достойное богов — Усмехнулась она про себя. Правда, присутствие Ривера предупредило ее, что бой получился отнюдь не спонтанным, а был срежиссирован. Потом, естественно, ей скажут, зачем именно. На лице Сири неприкрытый восторг и зависть. Чуть меньше, но все равно видна обида. Еще бы, его сыновья до сих пор в недопуске в боевые классы черного дракона. Марганиджи следил за боем, почти живя им. Кажется, он довольно азартен. На всякое сильное и выразительное движение мальчишек, которое можно было уловить, он откликался мгновенно, то и дело дергался, словно пытался вместе с мальчишками повторить жест или, наоборот, отшатнуться от летящего на него кулака. Тяжелое лицо вампира даже просветлело на вкус вселенной. Он явно забыл обо всем, проникнувшись красотой и обаянием необычной драки. И сочувствовал он Конору. Конор получил по колену от Мирта. Все охнули, когда он пошатнулся. Но в следующий миг мальчишка-эльф, слишком близко подошедший к Конору, рухнул на землю от удара ногой под дых, а Эрна, мальчишка-некромант, бросился ему в ноги, и тот грохнулся, просто-напросто сбитый с ног. Сидя на земле, Конор, ухмыляясь, оглядел своих противников. Эрна вскочил сразу, готовый продолжить бой, оглянувшись на Колру, увидел, что тот дал отмашку «хватит». А Мирт тоже сел, охая и смеясь, левая рука на животе. Никто ничего не успел. Не сказать, не оценить бой. На тренировочную площадку выбежал Гарден и сразу накинулся на Конора. Кулачишками он принялся лупить его по спине, по плечам с искренними воплями. «Не бей моего брата! Не бей моего Мирта!» И в следующие секунды на тренировочной площадке кипело столпотворение. Ясельники Вильмы, которая неосмотрительно подошла к учебному дому на вопле любопытных, радостно помчались к недавним поединщикам. Хуча мала, радости, вопли, визга. Повалили на землю уже всех бойцов. Трое хохоча отбивались от наседающих на них малышей, сами хватали их и подбрасывали в воздух. Испуганная Вильма пыталась оттащить то одного, то другого. Но как заставить стоять в сторонке хоть кого-то, если тут такая каша кипит? Даже вмешательство Моди не помогало, как не помогали попытки недавних зрителей навести порядок, что, в общем-то, привело к еще большему столпотворению, впрочем, довольно веселому. Поняв, что дело затягивается, Ривер, улыбаясь, что-то сказал Хельме. Мальчишке-дракону снова пришлось выступить в качестве миротворца, укрыв тренировочную площадку волной магического покоя, тем, что обычно делал Мирт. Малышня успокоилась и вместо того, чтобы шутливо драться, принялась поднимать на ноги валявшихся на земле бойцов. И вскоре мальчишки, Конор, держа на руках победно визжащую Ирму, на закорках Берила, Амирт Гардена, окруженные толпой ясельников, уходили к теплой норе. Мужчины, Сири и Марганит, с каким-то даже разочарованием постояли еще немного, в полголоса, наверное, обсуждая бой, а потом снова двинулись по улице, возможно, к изгороди. Селена подошла к Риверу и Колру. Тот уже отослал Эрна домой. Они смотрели вслед уходящим, не напрямую, а скашиваясь, чтобы те не заметили. «И каков результат?» — тихо спросила она, уже понимая, чего ради был задуман бой. «Некромаг», — отозвался Ривер. Он открылся и перестал себя контролировать в момент, когда Конор пошел в наступление. Открылся буквально на несколько секунд, но личное пространство было наводнено знаками его ордена. Глядя на улицу напротив, на красный с оранжевым закат, над чёрными к вечеру садами, Селена подумала, что красный закат очень многое может значить. Чаще беду. Но может и просто ветреную погоду на завтра. Вслух же она сказала. «Кто предупреждён, тот вооружён». И успокоилась, вспомнив, как однажды сказала эту фразу при Коноре, и она ему понравилась. «Колор, Ривер, не забудьте, после ужина мы ждём вас в мастерской мике. Оба поклонились ей и заторопились к своим домам. Прятавшиеся неподалеку Мика и Колин подошли к селене и вместе с нею пошли к теплой норе.